Глава 37. Бурная встреча Когда Финиас проснулся, два предмета заняли его мысли. Его вчерашний успех и предстоящее свидание с лордом Чилтерном. Он оставался дома все утро, зная, что ничто не может быть сделано до того часа, который лорд Чилтерн назначил для своего посещения, Он прочел все прения, потом написал к отцу, начав свое письмо таким образом, как будто оно нисколько не относилось к его вчерашним делам, но потом прибавлял. «Я посылаю к вам таймс, чтобы вы могли видеть, что и я также помогаю печь пирог. До сих пор я не выставлял себя вперед в палате», отчасти из опасения, за которое я презираю самого себя, а отчасти от благоразумия, что человек моих лет не должен торопиться собирать лавры. Это буквально справедливо. Было и опасение, было и благоразумие. Я удивляюсь, как я не заслужил более презрения от других за мою трусость. Люди так были добры ко мне» что я должен предполагать, что они были снисходительнее, нежели я сам о себе судил». Потом он отложил письмо и опять посмотрел на свою речь. И, разумеется, прочел каждое слово. Ему пришло в голову, что стенографы были к нему более чем вежливы. Речь того, кто говорил после него, по его мнению, была так же длинна, как его – Но этому оратору посвятили только полстолбца. Ему же дали десять строчек крупного шрифта, а потом целых полтора столбца. Пусть лорд Чилтерн приходит и ссорится с ним. Без двадцати минут час, когда он начал думать, как лучше отвечать полусумасшедшему лорду, если этот лорд будет в своем гневе очень сумасшествовать, К нему принесли записку. Он тотчас узнал, что она от леди Лоры, и торопливо распечатал ее. Она заключалась в следующем. «Любезный мистер Финн, мы говорим о вашей речи. Отец мой был в галерее и слышал ее, и говорит, что он должен благодарить меня за то, что я вас рекомендовала депутатам от Луфтона. Это очень меня обрадовало». «Мистер Кеннеди уверяет, что вы говорили красноречиво, но очень коротко. С его стороны это действительно похвала. Я видела Барингтона, который гордился, что вы его политическое дитя. Вайолет говорит, что это единственная речь, которую она читала. Я была там. Я в восторге. Я была уверена, что вы на это способны». «Ваша Джей Кей, «Я полагаю, мы вас увидим после парламента, но я пишу это потому, что едва ли буду иметь случай говорить с вами тогда. Я буду на Портсменском сквере, а не дома от шести до семи». Та минута, в которую Финиас складывал эту записку и клал ее в карман, была, мне кажется, самою счастливою в его жизни. Потом, прежде чем он отдернул руку от кармана, он подумал, что, вероятно, то, что должно сейчас произойти между ним и лордом Чилтерном, послужит средством разлучить его с леди Лорой и с ее родными. Может быть, он даже будет должен оставить место в парламенте, которое было дано ему особенной милостью лорда Брентфорда. Пусть будет так. Для него было ясно одно. Он не бросит Вайлет Эффингам, пока сама Вайлет не скажет ему это в прямых выражениях. Посмотрев на часы, он увидал, что ровно час, и в эту минуту доложили о лорде Чильтерне. Финиас тотчас с протянутой рукой пошел навстречу своему гостю. Чилтерн, сказал он, — «Я очень рад вас видеть!» Но лорд Чильтерн не взял его руки. Перейдя к столу, все со шляпой на голове и мрачно нахмурив лоб, молодой лорд стоял несколько минут совершенно молча. Потом он швырнул письмо через стол к тому месту, у которого стоял Финиас. Финиас, взяв письмо, приметил, что оно было то самое, которое он с великой попыткой поступить добросовестно написал ему в Луфтонской гостинице. «Это мое письмо к вам», — сказал он. «Да, это ваше письмо ко мне. Я получил его довольно странно вместе с вашей запиской в гостинице Мореджи в понедельник утром. Оно обошло вокруг света, я полагаю». И дошло до меня только теперь. Вы должны взять его назад. Взять назад? Да, сэр, взять назад. Насколько я мог узнать, не делая вопросов, которые могли бы компрометировать меня или эту девицу, вы не поступили так, как написали в этом письме. Вы еще не сделали того, чем угрожали мне. В этом вы поступили очень благоразумно и в том, чтобы вы взяли назад ваше письмо. Не может быть никаких затруднений. Я, конечно, не возьму его назад, лорд Чилтерн. Вы помните? То, что я говорил вам о себе и о мисс Афингам? Этот вопрос был сделан очень медленно, с расстановкой между словами, и лорд Чилтерн прямо смотрел в лицо своего соперника, которому постепенно подходил ближе. Его физиономия при этом вовсе не была приятна. Красный цвет его лица был краснее обыкновенного. Он еще не снимал шляпы, как бы с изученной дерзостью. Правая рука его была сжата, а в глазах было то сердитое выражение — которое ни один человек не любит видеть в глазах своего противника. Финиас боялся не насилия, но он боялся буйства. Сражаться через стулья и столы с своим бывшим другом и настоящим врагом в квартире мистерис Бенс было бы для него чрезвычайно неприятно. Если дойдет дело до ударов, он также должен будет их наносить. А ему было неприятно ударить брата леди Лоры, сына лорда Брентфорда друга Вайолетт Эффингам, Однако, если окажется необходимо, он его ударит. «Кажется, я помню то, о чем вы говорите», — отвечал Финиас. «Мне кажется, вы уверяли, что поссоритесь со всяким, кто осмелится посвататься за мисс Эффингом. Об этом вы говорите? Об этом!» сказал лорд Чилтерн «Я помню очень хорошо то, что вы говорили. Если только это должно остановить меня сделать предложение мисс Эффингам, вы не можете думать, что это может иметь какой-нибудь вес. Эта угроза не может иметь никакого веса». «Это было сказано не как угроза, сэр. Вы это знаете так же хорошо, как и я». Это было сказано от друга-другу, как я думал тогда. Но, тем не менее, это справедливо. Желал бы я знать, что вы думаете о верности и добросовестности, когда воспользовались моим отсутствием. Вы, когда я вам говорил тысячу раз, что я люблю ее больше собственной души, вы стоите в свете, как человек, блистательно начинающий, а я стою перед светом, как человек отверженный. Вас выбрал мой отец представителем нашего фамильного местечка. Между тем, как я изгнан из его дома, ваши друзья, министры, между тем, как у меня не осталось на свете ни одного приличного знакомого, но я могу сказать о себе, что я не сделал ничего недостойного джентльмена. Между тем, как то, что вы делаете... Недостойно самого низкого человека. «Я не сделал ничего недостойного», — сказал Финиас. «Я написал вам тотчас, как только решился, хотя для меня было тягостно сказать такую тайну кому бы то ни было. Вы написали, да, когда я был в отсутствии целые недели и месяцы. Но я пришел сюда не брониться, как старая баба». Я получил ваше письмо только в понедельник и ничего не знал. Будет, мисс Эффингам, вашей женою». Лорд Чилтерн теперь подошел совсем близко к Финиасу, и Финиас чувствовал, что сжатый кулак в полминуты может ударить его в лицо. Мисс Эффингам, разумеется, не давала ему слова, но ему казалось, что если он скажет это теперь то это уверение может показаться как бы вынужденное страхом. «Я спрашиваю вас», — продолжал лорд Чилтерн, «в каком положении вы находитесь теперь относительно мисс Эффингам? Если вы не трус, вы должны сказать мне». «Скажу я вам или нет, вы знаете, что я не трус», — возразил Финьяс. «Это я испытаю», — сказал лорд Чилтерн, — «но я вас попрошу отвечать на мой вопрос». Финиас помолчал с минуту, думая, что добросовестность и мужество, соединенные вместе, требуют от него откровенности, и он чувствовал, что к этому он должен присоединить чувство долга относительно мисс Эффингам. Лорд Чилтерн стоял перед ним, свирепый, красный, все со сжатым кулаком, все в шляпе, ожидая его ответа. «Повторите мне ваш вопрос», — сказал Финиас, «и я отвечу вам, если найду, что могу это сделать, не потеряв к себе уважения». «Я спрашиваю вас, в каком положении находитесь вы относительно мисс Эффингам? Помните, я вовсе в этом не сомневаюсь» но хочу слышать ответ от вас самих. Вы, разумеется, будете помнить, что я могу только отвечать, насколько знаю сам. Отвечайте, насколько знаете сами. Я думаю, что она считает меня коротким другом. Если бы вы сказали просто знакомым, мне кажется, вы были бы ближе к истине, но мы оставим это. «Я полагаю, могу понять, что вы отказались от намерения изменить это положение». «Вы не должны понимать ничего в этом роде, лорд Чилтерн, «Почему? Какую надежду имеете вы?» «Это другое дело. Об этом я говорить не стану, по крайней мере, вам». «Когда так, сэр!» Тут лорд Чилтерн сделал шаг и поднял руку, как будто хотел наложить ее каким-нибудь насильственным образом на своего соперника. «Остановитесь, Чилтерн, сказал Финиас, отступая назад так, чтобы его с противником разделяла мебель. «Я не желаю, чтобы здесь был шум». «Что вы называете шумом, сэр?» «Мне кажется, вы просто трус». «Я требую от вас, чтобы вы дрались со мною! Вы сделаете это?» «Вы хотите со мною драться на дуэли?» «Да, драться, драться, драться!» Финиас почувствовал в эту минуту, что эта дуэль уничтожит все его политические надежды. Англичане мало дерутся на дуэлях в настоящее время. Те, которые решаются на это, считаются дураками». А дуэль между ним и сыном Лорда Брентфорда должна была, по его мнению, разлучить его с Вайлет и с леди Лорой и с Лордом Брентфордом и с его городком. Но как он мог отказаться? «О чем вы думаете, сэр, когда вам делают такое предложение, сказал свирепый красный лорд. Я думаю, достанет ли у меня мужество представить из себя осла. Вы говорите, что не желаете здесь шума. Это для того, чтобы ускользнуть. Вы придираетесь ко мне для того, чтобы меня обидеть, Чилтерн. Нет, сэр. Я просто хочу, чтобы вы не вмешивались в то, на что я один имею право, как вам давно известно. Но вы не имеете на это права. Когда так... Вы должны драться со мною. Вам лучше прислать ко мне какого-нибудь вашего приятеля. А я назначу своего, с которым он увидится. Разумеется, я это сделаю, если вы обещаете выйти со мною на дуэль. Мы можем быть в Бельгии через два часа и воротиться еще скорее. То есть, если кто-нибудь из нас останется в живых, я выберу приятеля и расскажу ему все. И тогда будет так, как он мне скажет. Да, какого-нибудь старого дурака. Может быть, мистера Кеннеди? Конечно, это будет не мистер Кеннеди. Вероятно, я попрошу Лоренса Фиджибана устроить мне это дело. Может быть, вы увидите с ним сейчас? Так что, коль Пиппер может с ним условиться сегодня... «Позвольте мне уверить вас, мистер Финн, что дуэль между нами будет, каковы бы ни были понятия вашего приятеля, мистера Фиджибана, об этом!» Тут лорд Чилтерн хотел было уйти, но воротился опять. «И помните!» — сказал он. «Я жалуюсь на то, что вы поступили вероломно со мною! Отвратительно вероломно! А не на то, что вы влюбились в эту девицу!» Тот свирепый красный лорд отворил дверь и ушел. Финиас, оставшись один, пошел в парламент, где было утреннее заседание. Дорогой он должен был решить один важный вопрос. Справедливо ли было обвинение, что он поступил вероломно со своим другом? Когда он думал об этом в Сольсби, поскакав туда, чтобы броситься к ногам Вайолет. Он уверял себя, что письмо, которое он написал к лорду Чилтерну, может даже назваться рыцарским по своей добросовестности. Он уведомил лорда Чилтерна о своем намерении в то самое время, как это намерение было принято, а потом говорил о лорде Чилтерне за глаза. Как нежный друг мог говорить о друге, если бы мисс Фингам... Выказала хоть малейшее намерение принять предложение лорда Чилтерна, он сознался бы себе, что обстоятельства его положения делают для него невозможным сделаться соперником своего друга. Но неужели он должен отказаться навсегда получить то, чего он желал, потому что лорд Чилтерн также желал этого? тогда как он знал хорошо, что лорд Чилтер не может этого получить. Всего этого для него было достаточно в сольсби Но теперь обвинение в фальшивости, сделанное против него его другом, раздавалось в ушах его и делало его несчастным. Конечно, это была правда, что лорд Чилтер не отказался от своих надежд, Что он говорил, вероятно, гораздо откровеннее Финиасу относительно этих надежд, чем какого бы то ни было другому человеку на свете. Если было справедливо, что он поступил фальшиво, тогда он должен исполнить всякое требование лорда Чилтерна, кроме добровольного отречения от этой девицы. Он должен драться, если этого потребуют, даже если бы эта дуэль была причиной его. «Погибели?» Когда он пришел в парламент, вчерашняя сцена вернулась к нему, и многие подходили поздравлять его. Монг взял его за руку и сказал несколько слов. Мильдмей кивнул ему головой. Грэшем приветствовал его. Плантаженет Пализер прямо сказал ему, что он произнес хорошую речь. «Как все это было бы приятно!» если б в его сердце не было воспоминания об его страшном затруднении, сознание, что его принуждают к нелепости, которая положит конец всем этим приятным обстоятельствам? Для чего свет в Англии так строг против дуэли? Впрочем, когда он теперь обдумывал об этом деле, дуэль, может быть, лучше всего разрешала затруднение. Если лорд Чилтерн его не застрелит, он может продолжать ухаживать за мисс Эффингом без всякой помехи с этой стороны. А если его застрелят, какая в этом беда кому-нибудь, кроме него самого? Лоренса Фиджибана не было в парламенте, и Финиас отыскивал его в клубах, в которых он бывал, оставив ему записку в каждом, так как он его не нашел. Он оставил также записку ему в его квартире в Герцогской улице. «Я должен видеть вас сегодня вечером. Я буду обедать в клубе «Реформ». Пожалуйста, приходите туда». После этого Финиас пошел на Портсменский сквер по приглашению леди Лоры. Там он увидал Вайолет Эффингам, Встретившись с ней первый раз после того, как он расстался с нею на парадной лестнице в Сольсби, разумеется, он говорил с нею, и, разумеется, она была любезна с ним, но ее любезность была только улыбка, разговор — только несколько слов. В комнате были многие, но недовольны для того, чтобы можно было разговаривать наедине — так как это бывает, возможно, на Большом вечере. Лорд Бренфорд был там, и Бонтины, и Барингтон Ирль, и леди Гленкора Пализар, и лорд Кентрин с молодою женой. Очевидно, это было собрание либералов, полуобщественное, полуполитическое, так устроенное, что дамы могли чувствовать, что им позволено интересоваться политикой и даже иметь на нее некоторое влияние. Потом пришел и Пализер. Финиас, однако, был более всего поражен тем, что тут был Лоренс Фицжибан, а Кеннеди не было. Финиас был совершенно убежден, что если б такое собрание произошло до замужества леди Лоры, то Кеннеди был бы тут. «Я должен говорить с вами», «Когда мы уйдем», — шепнул Финиас на ухо Фиджибану. «Я оставил вам записки по всему городу». «Ну, дуэль у вас, я надеюсь», — сказал Фиджибан. «Как приятно было это собрание! Или было бы приятно, если б Финиаса не преследовал кошмар!» Все говорили так как будто совершенное согласие и совершенное доверие царствовали между ними. Тут были все важные лица, министры и прелестные женщины, жены и дочери знатнейших английских вельмож. Финеас Фин, отбросив всякую мысль о Килало, чувствовал себя одним из них. Как мог Ло говорить, что он поступил нехорошо? На диване возле него, так что он мог бы коснуться ноги ее своею, сидела Вайолет Эффингам, и когда он перевесился через свой стул, рассуждая о Билле Мильдмея с этим закоренелым политиком леди Гленкорою, Вайолет посмотрела на него и улыбнулась «Боже!» если б лорд Чилтерн и он могли бросить жребий, кому из них ехать в Патагонию и остаться там десять лет, и кому иметь женой Вайлет Эффингам в Лондоне. Пойдемте, Финиас, если вы намерены уйти, — сказал Лоренс Фиджибан. Финиас, разумеется, должен был уйти, хотя леди Гленкора все еще говорила о радикализме, — а Вайля Тефингам все невыразимо улыбалась.